благословение стихиями. Фактически это благословение вы уже делали, когда проносили подношение над стихиями, наполняя силой. Ровно также проводится и простое благословение, с той лишь разницей, что вместо слов о дарах богам вы просите богов благословить предмет или человека, и в конце утверждаете: по праву данному богами, силою стихий, волей моей. Благословлен отныне. Да будет так. В случае с человеком поступайте аналогично чистке. Проносите символы стихий вокруг человека. Представление богам. Бывает, необходимо представить человека богам. Это не инициация, но практика, упрощающая дальнейшую работу. Так вы вводите человека в свой круг и просите богов направить его и поспособствовать его становлению. Представление человека не подразумевает обетов и клятв, это именно знакомство. В отличие от инициации, оно не обязывает стороны к чему-либо, поэтому в большинстве случаев ему отдают предпочтение на ранних этапах. Не стоит торопиться с инициацией, если человек к ней морально не готов. Позвольте ему посмотреть на Вику поближе и определиться самостоятельно. Вы также можете использовать эту практику для самого себя. Несмотря на то, что фактически представление вас уже произошло при почитании ликов богов, вы можете хотеть укрепить знакомство еще раз, но ритуально. Если такое желание у вас возникнет, не сдерживайте себя. Первое. Обратитесь к богам с простыми словами и просьбой принять и не обделить вниманием нового человека. Второе. Жезлом зачерпните несколько капель напитка из чаши, и им же начертите перед человеком пентаграмму. Зачерпните еще несколько капель и трижды брызните именно человека. Третье. Положите жезл на ладони, поднимите на уровень чуть ниже глаз. Пусть человек положит свои ладони на жезл сверху. Смотрите друг другу прямо в глаза. Пусть он повторяет за вами. «Я в круге сил. Я среди духов. Я пред лицом богов. Да будут глаза мои открыты, чтобы видеть». Да будут уши мои открыты, чтобы слышать. Да будет сердце мое открыто, чтобы принимать. Я не принес в душе зла, не принес тайных замыслов, не принес лжи. Я чист и свидетельствую об этом. Да будет так. Четвертое. После этого пусть человек встанет прямо перед алтарем. Вы встаньте за ним. Подскажите ему текст, Он может повторять его прямо за вами, но лучше будет, если он сможет сказать сам. «Я, его имя, в священном круге прошу отца и мать. Посмотрите на меня, я пришел видеть вас. Послушайте меня, я пришел слышать вас. Признайте меня, я пришел признать вас. Я в начале пути». Если есть на то ваша воля, направьте меня, чтобы однажды мы могли встретиться воочию. Напутствуйте меня, чтобы однажды мы могли говорить напрямую. Примите меня, чтобы однажды пришло время клятв. Здесь и сейчас я искатель, путник, жаждущий. Не оставьте меня на пути моем, да будет так. Пятое. Пусть он поклонится богам. Окропите человека еще раз напитком из чаши и произнесите над ним. Слово сказано, слово услышано, слово принято, да будет так. Шестое. Поднимите его и скажите, глядя ему в глаза. Отец и мать видели тебя, отец и мать слышали тебя, отец и мать признали тебя. Теперь у тебя есть всё время мира. Рать его мудро. Седьмое. Отведите человека в сторону от алтаря.